Нэн развернулась к мужу. «Сделай же что-нибудь! Позвони сам в штаб горноспасателей!» Джулиан прибил ее, Нэн. «Спасатели не смогут сейчас начать поиски, ведь они даже не представляют, где...» Он махнул рукой в сторону окон, надеясь, что жест будет выразительнее дальнейших слов. Он сам был членом спасательной команды и не раз участвовал в поисках заблудившихся туристов, но спасатели обычно имели хотя бы общее представление о том, в каком месте пропали люди. А поскольку ни Джулиан, ни родители Николь не могли даже примерно указать, куда отправилась Николь, то оставалось только дожидаться утра, когда полиция сможет запросить поисковый вертолет у военных. Учитывая отсутствие информации поздний час, встреча с констеблем затянулась до полуночи. Единственное, что можно было бы сейчас предпринять, это сделать предварительный звонок в штаб ближайшей спасательной станции и попросить дежурного собрать к утру команду добровольцев. Но, очевидно, им не удалось убедить констебля в серьезности положения. А горноспасатели реагируют только на вызовы полиции. Полиция же в лице констебля Прайса реагировать пока вовсе не собиралась. Разговор с констеблем оказался пустой тратой времени. По выражению лица Энди, Джулиан понял, что тот пришел к такому же заключению. Энди сказал «Спасибо, что заехали к нам, констебль». И, предупреждая протесты, Нэнси быстро добавил, «Мы позвоним вам завтра вечером, если Николь так и не появится. Энди!» Он обнял женой и привлек к себе. Констебль, сопровождаемый напряженным молчанием, вышел из кухни, сел в свою патрульную машину, включил зажигание и мигнул передними фарами. Тогда Энди заговорил, обращаясь не к жене, а к Джулиану. Она любила устраивать ночевки в Белогорье, Джулиан. «В приемной есть карты. Будь добр, принеси их сюда». Давайте вместе прикинем варианты ее маршрутов. Глава вторая. В начале восьмого утра Джулиан опять появился в Мейденхолле. Он облазал вдоль и поперек все окрестности, начиная с леса Консал и кончая горами Олпорт. С фонарем и громкоговорителем в руках он обследовал все возможные места стоянок. С трудом продрался по усыпанной листьями лесной тропе от Уэттон-Милла и забрался на крутые скалы к пещере Тора. Обшарил берега реки Манифолд, осветил лучом света округу деревушки Топ-Клауд. Прошел на юг по берегу реки Дав до средневекового поместья в Норбери, а деревни Олтон направился по дороге на Стаффордшир. Проехал по всем известным ему проселочным дорогам, которые предпочитала Николь. Время от времени Джулиан останавливался и выкрикивал в громкоговоритель ее имя. За восемь часов поисков, намеренно обозначая свое появление в каждом месте, он перебудил всех овец, фермеров и туристов, сознавая в глубине души, что у него нет ни малейшего шанса найти ее. Он, по крайней мере, хотя бы что-то делал, а не сидел дома в мучительном ожидании звонка. К концу своих поисков он почувствовал тревожную опустошенность. Выматывающее ночное бдение наградило Джулиана воспалёнными глазами, и исцарапанными ногами и о спиной. А еще он очень проголодался. И если бы предложили, наверное, съел бы целую баранью ногу. Это казалось ему странным, ведь вчера вечером Взвинченный до предела предстоящим разговором, он совсем не хотел есть и едва притронулся к ужину. Саманта даже слегка рассердилась, видя, как он вяло ковыряет вилкой изысканно приготовленный ею палтус в миндальном соусе. Отсутствие аппетита у кузена она восприняла как личную обиду еще и потому, что Джули не хотел есть из-за предстоявшего вечером свидания известно с кем, а поскольку пищевые пристрастия его отца лежали в иной области, то Саманта...